О, Галя, как, как звёзд? Да не всё, Когда плохо себя чувствую, забирает скорая. А, -а, -а. а когда хорошо, милиция. <связь> <связь> забирает, забирает, забирает, забирает. Музык заходит в сервис по ремонту оргтехники и спрашивает. А, ну, а вот почему у, у меня в принтере картон застревает всё время? картон? Ну да, застрявать, застревать прямо, я не знаю. А вы на фанере 50 не пробовали, а? Залезли в сеть! Первый радио радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме соусы и в сети интернет по адресу радиосоу.ру Радиошоу.ру Народные приметы Если женщина открывает рот и ничего при этом не говорит, значит она жует. Ходит Димка домой и говорит отцу Па, тебя там НАСА новая классная утилка в школу вызывать Чё ж ты, паразит, там опять натворил-то? А, какая разница, сходи, не пожалейся Она во всех отношениях классная Па, па Танцуем, девочки, танцуем Такой кайф! музыков терпеть не могу. А че так? Вот вот у симпатичного музыка, да? И, и, а не могу терпеть.